Август.9 Тела не было. Сознание тоже. Егор парил над огромным шаром из темного льда и созерцал. На большее он был не способен. Шар медленно вращался навстречу и открывал новые глыбы, новые покореженные железки, новые прожженные прогалы. Все эти куски прошлого были похожи один на другой. И Егору казалось, что земля, как головоломка, состоит из одинаковых фрагментов. Внизу проплывала ровная береговая линия, и он замер над Свинцовым океаном. Егору стало смертельно тоскливо. Он захотел пошевелиться, и океан стремительно полетел куда-то назад. Вокруг клубилось, притягивая и пугая, мутное небо.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 Где я? На востоке. Теперь навсегда. Ты наша главная ценность. А, -а, а, безразлично протянул Егор. Топоркову передай. Никакой земли нет и не было никогда. Все начинается на близнеце и заканчивается. Откуда ж мы здесь появились? Без особого удивления спросила Маришка. Экспонаты здесь откуда?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 «Получили, вижу», – грустно сказал Егор. «Рыбок вы зря. Я бы там не утонул, а рыбки сдохнут. И вообще, посторонний под воду – это, наверное, метафора, что мне и руки не помыть». «Что ж, и не помоешь, и с грязными поживешь». «Не поживу, Сережа». Топорков побродил по комнате и, задев ногой стул, со стоном сел. «Степя Галенко я вставил, не сомневайся».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 С Сережей парковым, С Маришкой воиновой С дурным Галенко. Он все со временем разобраться пытался. С петлями какими-то. Нет никаких петель. И времени, по большому счету, тоже нет. Есть тикание часиков. Но оно само по себе. Все-таки Стоянова молодец, подумал Егор. Как она про ноты. Музыка звучит непрерывно, лишь до тех пор, пока ее играют. Захотел, остановил.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 Вызвав лифт, он одернул плащ и застегнул его на все пуговицы. Сегодня обещали жару непростую, а какую-то особую, неслыханную. А Маришку он, кажется, не предупредил. Она все без капюшона норовит. Прическу ей жалко. Сколько раз уже ругались. Может, у женщин потому мозгов и меньше, что защиты пренебрегают. Они у них плавятся, мозги. Дверцы треснули и раскрылись. Но горящая стрелка показывала вверх. Егор отпустил.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 Створки, чуть не прикусив полу плаща, схлопнулись и унеслись. Егор ошеломленно осмотрелся. Вокруг ничего не было. Влево и вправо велась сияющая струна рельса. Сверху, отбрасывая узкую тень, дрожал навес. Четыре купола, стоящие прямо напротив, исчезли. Не оказалось их и сзади. Егор это, конечно, знал, но все же проверил.